Глава четырнадцатая. По следу с собакой. Братья поехали туда, откуда начали преследование индейок. Отсюда Франсуа поехал налево, но там было много следов в одном и том же направлении, в том числе и следы скачущих лошадей. «Я ведь уже сказал, — заметил Базиль, — что нам не найти его след. Тут очень трудно разобраться. Вот эти следы должно быть его». Они выглядят свежее остальных. Попробуем идти по ним. Маренго. Подожди, Базиль. Прервал его Люсьен. Последний раз я видел Франсуа вон там. Он проскакал мимо того леска. Это уже лучше. Может быть, там его следы легче отличить от других. Вперед. Проехав еще около 100 шагов, мальчики приблизились к леску, указанному Люсьеном. да Воскликнул Базиль. «Ты прав. Франсуа проезжал здесь. Видны его следы». Базиль зашел с лошади и отдал поводи и Люсьену. Он встал на колени в траве и тщательно рассмотрел отпечатки копыт один за другим. «Так», — тихо сказал он, поднимаясь. «Я узнаю тебя среди тысячи. Приготовься к быстрой езде», продолжал он, обращаясь к Люсьену. «Собака, конечно, помчится со всех ног», «Нам придется скакать во весь опор. Маренга». Собака подбежала к юному охотнику, наклонившемуся над следом. Базиль держал в руках красное одеяло Франсуа, которое тот отвязал с лошади и сбросил, когда начал погоню. Собака понюхала одеяло Тихоскуля и, поглядывая на своего хозяина умными глазами. Казалось, она понимала, чего от нее хотят. Базиль перекинул одеяло через седло. Снова наклонился, провел рукой по траве и показал жестом маренга, чтобы он шел в этом направлении. Охотничья собака коротко залаяла, пригнула голову к земле и побежала по следу. Базиль сейчас же вскочил в седло и, схватив поводья, крикнул брату. «Едем, Люсьен. Мы не должны терять собаку из виду, даже если наши лошади упадут замертво. Все зависит от того...» чтобы не упустить ее из поля зрения. Оба пришпорили лошадей и галопом ринулись вперед. «Мы должны знать, где найти дорогу обратно», сказал Базиль, натягивая по воде, когда они проезжали мимо группы деревьев. «Нам бы самим не заблудиться». С этими словами он надломил ветку дерева, и она повисла, раскачиваясь. Затем Базиль снова пустился галопом. Около мили Собака бежала по прямой, никуда не сворачивая. Это была линия первого полета индейки. Затем направление несколько изменилось, и они снова поехали прямо. «Второй полет», — сказал Базиль брату. Они скакали галопом то с беспокойством следя за собакой, то задерживаясь на мгновенье у какого-нибудь приметного дерева, чтобы надломить ветку, отметив таким образом свой путь. Наконец, собака вбежала в рощицу. «Вот!» — воскликнул Базиль. «Здесь Франсуа убил индейку». «Нет!» — продолжал он, когда собака выскочила из рощицы снова на открытую равнину. «Нет!» — индейка пыталась спрятаться здесь, но ее настигли, и она полетела дальше. Маренго пробежал по прямой еще несколько сотен шагов. Потом вдруг начал кружить по прерии. «Остановись, Люсьен, остановись!» Воскликнул Базиль, натягивая по воде. «Я знаю, что это значит. Не наезжай на след. Ты собьешь моренго. Не мешай ему!» Через несколько секунд собака остановилась и спустила короткий вой и подкинула носом в траве какой-то темный предмет. Базиль и Люсьен наблюдали на некотором расстоянии. Они увидели, что это перья. «Нет сомнений!» «Именно здесь Франсуа убил птицу», — сказал Базиль. «Если бы только Маренго удалось напасть на след, по которому Франсуа поехал отсюда, все было бы хорошо. Но смотри, смотри, он опять побежал». Теперь наступило время, когда у базиля и Люсьена еще сильнее забилось сердце. Они знали, что приближается критический момент. «Если Маренго, как сказал Базиль, удастся найти след Франсуа, Собака почти наверняка поведет их по этому следу. В этом были уверены оба брата. Они знали способности своей собаки. Но найдет ли она этот след? Оба чувствовали, что от этого зависит жизнь их брата. И неудивительно, что они наблюдали за каждым движением собаки, затаив дыхание, сидя неподвижно и молча в своих седлах. Через некоторое время... Собака отошла от перьев и снова принялась кружить по земле. Она явно волновалась. Ее сбивали с толку следы, которых было много. Они то сближались, то пересекали друг друга. Собака опять подошла к месту, где была убита индейка, и, остановившись с разочарованным видом, завыла. Базиль и Лещен одновременно испуганно вскрикнули. Они знали, что этот вой был плохим знаком но ни один из них не сказал ни слова. Моренго еще раз метнулся к прежнему месту, но, как и раньше, повернул и закружил по прерии. «О боже!» — воскликнул в отчаянии Базиль. «Она выходит на новый след!» Так оно и было. В следующую минуту Моренго, побежав по старому следу, забегал под ногами лошадей. Вдруг он остановился, закинул голову и опять разочарованно забыл, Базиль жестом приказал собаке продолжать поиски. Моренго побежал снова, но, как и прежде, по старому следу. Затем, видимо, совсем запутавшись, забегал по земле то туда, то сюда, совершенно сбитый с толку. Братья взглянули друг на друга в отчаянии. След был потерян. — Подожди, еще есть надежда, — сказал Базиль. — Попробуем пойти по более широкому кругу. «Возьми мои поводья», – продолжал он, спрыгивая с лошади. «Маренго! Сюда, Маренго!» Собака послушно подбежала к хозяину. Базиль, сказав Люсьену, чтобы тот следовал за ним с лошадьми, двинулся в прерию. Базиль шел медленно, нагнувшись вперед и тщательно осматривая землю. Он двигался по неправильному кругу, большего диаметра из того расчета, чтобы держаться снаружи того пути, который проделал Франсуа в погоне за уставшей птицей. Базиль внимательно рассмотрел расходящиеся в разные стороны следы конских копыт. Но это все было не то, что он искал. Так он прошел по кругу полмили, когда взгляд его упал на след, казавшийся свежее остальных. Базиль бросился вперед и наклонился над землей, радостно вскрикнув. Он узнал следы мустанга Франсуа. Он узнал их по тому признаку, который заметил еще там, где собаку впервые пустили по следу. От одного из передних копыт был отломан кусочек. Но для Маренга это не имело значения. Он снова напал на правильный след и кинулся вперед по прыри, обнюхивая землю. Базиль вскочил в седло и махнув рукой брату, чтобы тот следовал за ним. Поскакал за собакой. Этот след шел не по прямой. Лишь в некоторых местах он тянулся прямо, на протяжении сотни миль. Затем вдруг сворачивал то вправо, то влево и шел зигзагами, а иногда по кругу. В одном или двух местах он пересекался. Тут собака опять чуть не сбилась. Братья хорошо понимали, почему след был таким запутанным. Бедный Франсуа плутал, не зная, куда ехать. Еще раз след выпрямился и тянулся так больше двух миль. Франсуа явно принял здесь какое-то решение и поехал прямо, но, как заметил Базиль, он все время удалялся от их лагеря. Отсюда, поскольку след был свежий, собака побежала быстро, заставляя охотников скакать галопом. В конце концов, она опять свернула направо, на запад. Когда всадники шли, вернули вслед за ней, они обратили внимание на небо. Солнце садилось, тяжелое предчувствие вновь овладело ими. Мальчики знали, что на этом высоком южном плато не бывает сумерек, если ночь будет темная, как им следовать за собакой, которая мчится с такой быстротой. Положим, Маренга разыщет след, но какой в этом толк? Франсуа лишь приобретет товарища по несчастью, но это не даст ему возможности найти братьев, ни им найти его. Базиль и Люсьен поделились друг с другом этими мыслями, пока скакали рядом. Вскоре солнце село, и на траву легли тени. Становилось все темнее и темнее, и, наконец, стало уже трудно отличить собаку на фоне травы. Что делать? Скоро оренга ускользнет от них, и они останутся без выжака». — Придумал! — воскликнул вдруг Басиль. С этими словами он пришпорил лошадь, догнал моренго и, спрыгнув в седла, схватил собаку и задержал ее. — Слезай, Люс! — крикнул он. — Сойди и помоги мне. Сними свою рубашку. Она светлее моей. Люсьен, еще не совсем понимая план брата, сейчас же снял блузу и затем рубашку из выбеленного холста в еле заметную полоску. В темноте она оказалась почти белой. Базиль схватил рубашку и поспешно оторвал от нее рукава. Затем он натянул ее на моренго и, пройдев передние лапы собаки в проймы, крепко завязал воротник вокруг шеи куском ремня, а на спине застегнул пуговицы. Одетый таким образом, моренго выглядел, как обезьянка бродячих артистов, но его стало очень хорошо видно в темноте. «Теперь, – возбужденно вскричал Базиль, – мы можем следовать за ним, даже если будет темно, как в могиле!» «Подожди минутку, – сказал Люсьен, – давай будем действовать наверняка, и еще достаточно светло я могу писать!» С этими словами Люсьен вынул блокнот и написал. «Франсуа, поезжай обратно по своему следу, и ты встретишь нас, если ты не можешь найти след...» Пусть Моренго ведет тебя. Люсьен вырвал листок и подал его Базилю, который крепко привязал записку к рубашке. Моренго опять пустили по следу, и оба брата, поспешно вскочив на лошадей, двинулись за ним. К счастью, ночь оказалась не такой непроглядной, как они предполагали. Братья видели белую попону Моренго достаточно отчетливо и могли следовать за ним даже галопом Таким образом, они скакали еще около часа. Причем Базиль все время отмечал путь над ламовой ветки на попадающихся по пути деревьях. Вдруг, когда они свернули за густую рощу, что-то ярко блеснуло у них перед глазами. Это был костер. Он горел под высокими деревьями. Моренго бросился прямо к нему. Опасаясь, что это может быть лагерь индейцев, Базиль соскочил с лошади и перехватил собаку. Юные охотники остановились, раздумывая, как лучше поступить, и в этот момент огонь вспыхнул, и они увидели рядом с костром что-то пятнистое. Ура! Это стоял мустанг Франсуа. Базиль и Люсьен бросились вперед, и к своей великой радости тут же обнаружили Франсуа. Он сидел у костра и держал что-то над огнем. В следующее мгновение братья были в объятиях друг друга плача от радости. Франсуа рассказал обо всех своих приключениях. Он убил индейку, а затем заблудился, и вместо того, чтобы идти обратно по своему следу, как это сделал Базиль, блуждал до самой ночи, время от времени крича и стреляя из ружья. Иногда он совсем отчаивался, и тогда, отпустив поводья, долго ехал туда, куда везла его лошадь. В конец измученной Он спешился и привязал лошадь к дереву. Надвигалась ночь, Франсуа замерз и устал. Он решил рискнуть и развел костер. По счастью, индейка все еще висела на луке его седла. Франсуа как раз только что опалил ее и поджаривал на огне, когда радостная встреча с братьями прервала это занятие. При виде чудесной жарящейся индейки Базиль и Люсьен вдруг почувствовали, что голодны, как волки. В своем волнении они совсем не подумали о том, чтобы пообедать. Жаркое скоро оказалось готово, и после обильного ужина, который маренга разделил с ними, юные охотники вбили в землю колышки, привязали к ним лошадей и, закутавшись в одеяло, уснули.